Глава 19. Семифутовый автомат отдаленно напоминал старинную телефонную будку. Нижние три фута были полностью закрыты. На верхних четырех три стены были стеклянными. В стеклянном отсеке сидела карлица в костюме, какие носили цыгане только в старинных фильмах с лоном Чени Белой Лугушей и Борисом Карлов. Черные балетки, черные шелковые штаны, красно-золотой шарф вместо пояса, красно-черный шарф, повязанный вокруг головы. Она явно любила украшения. Два ожерелья, кулон, несколько колец с массивными камнями и большие висячие серьги. Ее узловатые, сморщенные, украшенные драгоценностями руки покоились на бедрах ладонями вниз. Зелень ногтей скорее напоминала плесень, не лак. Кожа ее была тонкой, как папиросная бумага. Покрытая морщинами, она так плотно обтягивала череп, что, казалось, порвется в любую секунду. Веки и губы карлицы были зашиты черной ниткой. Если верить табличке, передо мной сидела мумия карлица-цыганки, знаменитый предсказательница из Европы XVIII века. Пророчества славились такой точностью, что ее приглашали ко двору трех королевств, чтобы советовать монархам. На самом деле фигуру, скорее всего, создал какой-нибудь непритязательный скульптор, которым лучше работало состоянии опьянения. Из чего бы ни была сделана мумия-цыганки, мумифицированной плоти костей или глины, проволока, резины, она обладала определенной магией. Источник магии в нашем мире намного таинственнее, чем все объяснения, которые давали колдуны и чародеи. Магия распространена гораздо шире, чем способны понять люди, живущие в соответствии с ограниченным рациональным восприятием, распространенным в наше время. И однажды вечером, когда нам со Сторми было по 16, мы думали, что состаримся вместе, мы пришли сюда, но другие мужчины и женщины облет двадцати 20 с небольшим уже спрашивали совет у мумии. Они оказались озадаченными, полученным предсказанием, хотя для нас его смысл был ясен. Каждый раз, опуская в автомат четвертак, женщина громко спрашивала. «Мумия цыганки, скажи нам, будем ли мы с Джонни долго и счастливо жить после свадьбы?» Джонни читал карточки. Первая гласила. «Днем холодный ветер, каждая ночь длится тысячу лет». Затем автомат выдал. «Дурак прыгает с утеса, но зимнее озеро внизу замерзло». Следующий оказался еще более зловещий. В фруктовом саду, где растут больные деревья, созревают ядовитые фрукты. Они были недовольны предсказательницей, но к восьмой карточке сердились больше друг на друга, чем на мудрую мумию, и припирались по поводу толкований, каждый раз упуская наиболее очевидный смысл. С первой же монетки мы со Сторми получили «Вам суждено навеки быть вместе». Мы не стали тратить второй четвертак, ничего больше нам знать не требовалось. За шесть лет с моей первой просьбы автомат переделали так, чтобы брать за каждое предсказание по два четвертака. Гадание гадание, но даже мертвым цыганам нужно учитывать инфляцию. «Сколько мне еще ждать, прежде чем исполнится твое обещание?» – пробормотал я. За пятьдесят центов я получил карточку, но с обеих сторон было пусто. Я предположил, что в любой стопке заранее напечатанных карточек, которые закладывали в машину, может попасться одна-две пустые. Очередные пятьдесят центов принесли мне вторую карточку, на которой не было ни слова. Я задумался, они ждали ли меня? Может быть, прямо в эту минуту за мной кто-то наблюдает? Я смотрелся по сторонам, но остальные посетители казались поглощенными разными чепуховыми пророками. Кассир шуткнулась носом в любовный роман. Я разглядывал через стекло зашитые веки. Сторми утверждала, что когда мы получили карточку, которую так желали Джонни и его девушка, мумифицированная карлица открыла один глаз и подмигнула. В том, что можно подмигнуть зашитым глазом, особенно когда суровые черные нить не порваны, смысла немного. Однако, чем бы ни было подмигивание, проявлением магии или фантазии, в которую хотелось верить Сторми, я никогда не подвергал сомнению ее слова, поскольку ей доставлял удовольствие считать, что оно произошло на самом деле. «Сколько мне еще ждать, прежде чем исполнится твое обещание?» снова спросил я. Заплатил еще два четвертака, услышал, как монеты звякнули, упав в кассовый ящичек внутри машины, и получил третью пустую карточку. После четвертой попытки, завершившейся с тем же результатом, я притворился, что заинтересовался соседними автоматами и стал ждать, пока кто-нибудь потратит монеты на цыганку. Прошло минут десять, прежде чем к машине подошли две девочки лет 14. Каждая опустила по 50 центов, за что получила карточку и тут же показал ее подружке. Они обсудили значение предсказаний, похихикали, а потом поменялись карточками, по всей видимости, предпочтя будущее друг друга. Поедая попкорн, они пошли дальше. Ни одна из девочек не обращалась к цыганке громко, как велела инструкция на чечелю для монет. И у меня не было возможности увидеть надписи на карточках, которые они унесли с собой. Но, совершенно очевидно, те не были пустыми. Вы скажете, что это всего лишь машина, что карточки, уложенные в механизм в случайном порядке, четыре пустышки за два бакса – не более чем совпадение. Логично. И в случае с двумя девочками и другими посетителями, просившими совета у мумии и цыганки, ваши доводы неопровержимы. Но в моей жизни регулярно происходили необъяснимые вещи, далеко не всегда имевшие отношение к моей способности видеть духов и находить дорогу при помощи психического магнетизма. Из-за прошлого опыта я не мог отделаться от убеждения, что четыре карточки без предсказаний выпали бы мне, даже попросив я совета у мумии-цыганки несколькими часами раньше или позже. Кроме того, шесть лет я верил в предсказания в моем бумажнике, и большую часть двух последних лет от обещаний, а временами только оно, поддерживало меня. Перестать верить в мумию-цыганки было все равно, что перестать верить в собственное существование. Покидая шатер, я придумал два объяснения пустым карточкам. Первое. Данное мне обещание не исполнится. Второе. Мне осталось жить так мало, что у меня нет будущего, которое могла бы напророчить мумия. Я предпочитал второе. На выходе из шатра, пока я наблюдал за снующими по аллее людьми, меня накрыло ощущение, что время на исходе. Я посмотрел на часы. Без 28. восемь. Толпа будет пребывать еще пару часов. Из-за розыгрыша джекпота ярмарка закроется за полночь, может быть, в час ночи. Если мне суждено выяснить тут что-то важное, у меня еще куча времени». Я сосредоточился на имени Вольфганг и попытался мысленно услышать его пропитый голос. Если бы я увидел его лицо, когда он со спутниками преследовал меня по темному торговому центру, то психический магнетизм уже привел бы меня к нему. Однако голос Вольфганга был очень узнаваемым, и, скорее всего, все получится и без лица. Свернув направо, я влился в толпу и зашагал в неисследованную часть ярмарки. Не прошел я 10 шагов, как, неожиданно повернувшись, столкнулся с женщиной в красной юбке и зеленом топе в сеточку. Я извинился, хотя, учитывая наряд, ей тоже следовало бы извиниться, и направился в ту сторону, откуда пришел. Мимо автодрома, где водители весело врезались друг в друга. Мимо села Мира, где мускулистый мужчина махал кувалды, пытаясь запустить звонок. Грузовику с платформой и двумя огромными вращающимися прожекторами. Ко множеству мелких развлечений, которые занимали восточный край южного прохода. Никогда раньше психический магнетизм не срабатывал так быстро. Никогда не тянул меня с такой силой и настойчивостью, как сейчас.